Фредерик Содди «История атомной энергии». Перевод с английского под редакцией кандидата физико-математических наук Кривомазовы и доктора химических наук Трифоновы. Москва. Атом издат. 1979 год. Это последняя научно-популярная книга, написанная выдающимся английским радиохимиком лауреатом Нобелевской премии по химии Фредериком Содди 1877-1956 и выдержавшее два издания в Англии и одно в Италии. Автор очень интересно и подробно знакомит читателей с историей познания строения свойств материи, связи между электрическими и магнитными явлениями, Взаимопревращений различных форм энергии и так далее. Центральную часть книги составляют главы о становлении современной ядерной физики. Великолепно изложена история важнейших открытий в этой области. Будучи современником многих описываемых событий, автор старается передать и это ему удается атмосферу золотого периода науки о ядре, что делает изложение. Очень увлекательным. книга представляет огромный историко-научный и культурный интерес, как уникальная оценка полувекового развития ядерной физики с позиции одного из ее основателей. Живо написанная и хорошо иллюстрированная, эта книга полезна широкому кругу читателей, школьникам старших классов и студентам вузов, преподавателям, историкам науки и всем, кто интересуется историей науки.